Глава 8. Беглецы. Рика уводил гравелет прочь от злополученного загородного дома. Он летел с бешеной скоростью, но Рика сообразил, что если Синт отправится в погоню, он быстро их засечет. В пригороде в это время движения практически не было, а Рика вел машину так, что это сразу бросалось в глаза. И Рика накаркал. Очень скоро позади появился гравелет более новой и быстрой модели, чем их. Вот же сраная железяка! — Что такое? — Нахмурился Юджин, оглянулся и заметил севший на хвост гравилет. Твою же! Гони, Рика, гони! — Да толку, он быстрее! — Тогда снижайся и пробуй между зданиями маневрировать! Рика бросил взгляд на экран, где отображалась картинка с посадочной камеры. Под ними тянулись небольшие двух- и трехэтажные домики. Вилять среди них, пытаясь сбросить хвост, глупо. Преследователь будет просто идти над домами и не упустит из виду добычу. — Не вариант! Тогда давай к планетарной воздушной трассе, может там оторвемся. Попробуем. В этот момент по кузову ударила короткая очередь. Сара взвизгнула, а Юджин тут же заставил ее залечь на сиденье. Вот же сволочь, ты посмотри, как прилип. Еще немного. Синт продолжал полить, то и дело в кузов били пули, но к огромному счастью никого не зацепили. Барика принялся маневрировать, мешая Синту нормально прицелиться, но тот осознал, что бить по корпусу малоэффективно. Ещё одна очередь ушла куда-то под нищу гравелёта, а преследователь теперь держался позади, но чуть ниже. «А, этот урод нам пытается движки выбить! Спокойно, хрен у него что получится! Да что ты сидишь? А что мне делать, выйти и толкать тачку? Пушку бери и отстреливайся!» «А, точно!» Он схватился за оружие, которое так и лежало на сидении. Иржину не хватало точности, бил он куда хуже, чем синт, но зато смог разбить лобовое стекло. А очередь очереди из его автомата то и дело выбивали искры из капота преследующего их гравелета. Вот только все это было без толку, разве что теперь и Синт начал маневрировать, мешая Юджину прицелиться. «До трассы всего ничего. Давай уже, давай! Юджин продолжал вести огонь. Где-то позади них, набирая скорость и мигая проблесковыми маячками, начал подниматься с парковки полицейский гравелет. Но и эти еще проснулись. Только копов нам не хватало. «Сейчас попробую сбросить сообщением, что не нас надо останавливать, а урода, идущего следом!» Спустя пару минут к погоне присоединилось еще два полицейских гравелета. Они держались позади, не спешили идти на таран или пытаться остановить гонщиков, будто чего-то ждали. Вскоре Рика понял, чего. Мощный гравилет с Эми пушкой появился, словно бы из ниоткуда, просто вынырнул из облаков и дал залп. Рика с трудом успел вернуться. Ну, это же уроды! Неужели его сообщение до них не дошло?» Тут же включилась консоль связи. «И медленно остановиться! Повторяю!» «Да хотя повторяйся!» Это звался с заднего сидения Юджин. Гравелет копов держался неподалеку, однако пока что еще один выстрел они делать не стали. Рика даже пытался сообразить, почему, но потом до него дошло. Скорее всего, пушка запитана от штатного накопителя а, как следствие, нужно продолжительное время, чтобы накопить достаточный заряд для повторного залпа. Рика переключил консоль связи и попытался связаться с копами. «Немедленно остановитесь! Послушайте, я...» «Потом будем говорить! Сейчас я требую, чтобы вы выполнили мое требование и...» «Да послушай ты, болван!» — рявкнул Юджин, бросившись к консоли. Мы работаем на разведку ног, нас преследует вражеский агент. Сбейте, остановите или уничтожьте его! И я клянусь, сам себе наручники нацеплю и остановлю тачку. В ответ какое-то время была тишина. Видимо, Коп соображал, что делать с только что услышанным Я должен удостовериться в том, что вы не врете. Код 212-17, повторил Рика заученную комбинацию, которую ему сообщил Корн. Передай диспетчеру. Вновь наступила тишина. А спустя еще несколько секунд вновь послышался голос Копа. Теперь тон -то его был совсем другим. Полномочия подтверждены. Чем можем помочь, господин? Остановите преследующий нас гравелет. Будьте осторожны, противник чрезвычайно опасен. Огонь на поражение. Не приближаться к нему. Вызвать агентов разведки ног. Понял, принял. Рика искренне надеялся, что Коп действительно все понял, но сейчас и узнаем полицейский перехватчик чуть отстал а затем рика увидел как он чуть ли не вплотную ударил по гравилету синта тачка преследователя моментально пошла вниз рухнула на землю и проскользила днищем по асфальту еще добрых несколько десятков метров к замершему гравилету тут же начали спускаться полицейские машины рика было притормозил но тут юджин хлопнул его по плечу сваливаем не надо тут торчать и он был абсолютно прав Спустя пару минут за ними вязалась полицейская машина. Да какого черта им еще надо? Я же все им сказал, и боюсь, это уже не копы. Рика приблизил камеру заднего вида и увидел, что в полицейском гравелете находится только один человек за рулем. Второго копа не было, что невозможно. Им по инструкции предписано летать только вдвоем. А раз так, Рик уже не сомневался в том, кто находится в машине. Собственно, до воздушной планетарной трассы уже было рукой подать. И Рикон начал выжимать из гравелёта все, на что тут был способен. Благо, пересевший на полицейскую развалюху, Синт уже не мог легко их нагнать. Во всяком случае, преимущество в скорости было не таким ощутимым, как раньше. Тем не менее, преследователь не отставал. «Почему мы бежим от копа?» — спросила Сара, высунувшись из своего укрытия, оценивая ситуацию. «Потому что это не коп!» «А кто тогда?» «Отгадайся, двух раз!» «Но ведь его сбили у копы. Как он?» Тут она намочила лоб, видимо сообразив, что могло случиться. Рика об этом как раз старался не думать. Но черт возьми, он же предупреждал копов не лезть к Синту, чуть не сунулись. Рика хорошо представлял себе, как гравелет Синта упал на землю, а копы, надеясь взять особо опасного преступника, тут же посадили свои машины рядом, бросились к подбитой тачке. А дальше, что было дальше, Рика прекрасно знал. Прежде чем Синт успел их нагнать, а он явно намеревался продолжить погоню и обстрел, Рика добрался до трассы. Длинный и плотный поток гравелетов, двигавшийся высоко в небе, был чем-то вроде спасительного леска, в котором можно было спрятаться. И Рика спрятался, направил гравелет прямо в поток, проскочил перед тяжелым грузовым грави, который отчаянно заревел сигналом, сбросил скорость, попытался сманеврировать, чтобы избежать удара. Но это и не требовалось. Рико уже проскочил несколько рядов, пристроился за большим туристическим аэробусом. Оставалось надеяться, что Синт их не найдет. Вместе с потоком старатели двигались около получаса, а затем впереди замаячил крупный город. «Давай-ка, как только к городу подойдем поближе, попробуем заскочить в него. Да легко. Кажется, этот урод отстал. Или плетется где-то позади и поджидает, когда мы сами выйдем из потока». Ну, придется рисковать. Не можем же мы вечно на трассе оставаться. А может остаться? Может дождаться подкрепления, и эта железная скотина доберется к нам раньше. Так что нет, лучше рискнуть сейчас. Если синт где-то впереди мы оторвемся. Если же трется сзади, можем проскочить. Ну что мы теряем? В худшем случае вновь продолжится погоня, но в большом городе оторваться от него будет легче, я думаю. Ну, точно легче, чем на трассе. Он облегченно выдохнул. Тихое и спокойное кафе, где было мало посетителей. Рабочий день еще не закончился, наплыв клиентов будет позже. Рика как раз расправился со своим обедом и поглядел на Сару. Она так к своей еде и не притронулась. «Тебе надо поесть!» Она подняла голову и уставилась на Рика. Однако казалось, что она смотрит сквозь него. «Я не могу поверить! Не могу поверить, что их всех убили! И за что? За что?» «Мы с Синтами давно уже не в ладах», — заметил Юджин, спокойно потягивающий свой коктейль. И удивительно, что они решили сделать ответный ход, а то мы их все гоняли и травили». Сыра посмотрела на Юджина совершенно непонимающим взглядом, и Рика понял, что нужно брать инициативу в свои руки. Сбить девушку с ее депрессивных подавляющих мыслей. «Он хочет сказать, что вы занимались своим делом, и это не понравилось Синтам». К сожалению, Нок слишком поздно оценила угрозу и поняла, на кого синты нацелились. Тем более не факт, что погибли все. Наверняка до дома часть групп не успела добраться, так что... «Он погнался за нами!» «Почему он погнался за нами? Может, потому что я последняя?» «Ты одна из его целей». «Вполне возможно, что он не знает, где другие. Вот и погнался за тем, кого может достать». «И когда он нас снова найдет... Тут Рика чуть не подавился от такого вопроса. «Вот даёт». Будем надеяться, что не найдет. Остальных нашел. Остальные действовали по протоколам и инструкциям. Мы же не совсем офисные работники. Точнее, к конторе имеем очень непосредственное отношение, и методики у нас совершенно другие. Уж поверь, прятаться мы умеем, так что хрен нас найдешь. Кстати, а кто вы? Рика был рад, что Сара наконец-то отвлеклась от своих мыслей и поспешила эту тему развить. Ну, вообще мы старатели. А чем только не приходилось заниматься. — Да уж, спасибо, Нок. — вижу, вы Нок не очень-то и любите. — Ну, как сказать, вообще-то мы в каком-то смысле национальные герои. Даже медальки есть. — Да ладно. — Клянусь. Минут двадцать они просто проболтали о Томасе. А точнее, Рика рассказывала о своих похождениях, приключениях, которые пришлось пережить ему, Юджину и Хороняке. Видимо, он так занимательно рассказывал, что даже Юджин заинтересовался и слушал, не вмешиваясь и не перебивая. Помогло. Сара втянулась в разговор, слушала с интересом и думать забыла о том, что происходит. Но, как всегда, все испортил Юджин. Ну все, хватит уже трепаться. Надо искать, где можно переночевать. В смысле? В прямом. Надо найти какую-нибудь ночлежку и там посидеть. Но, может, лучше связаться с вашим начальством? «Ага, и они отправят нас в какую-нибудь ведомственную квартиру. И будет та же история, что и с домом, про который никто не знает. Нет уж, нахрен! Я своей шкурой рисковать не хочу. В конце концов, нас вообще наняли как консультантов. Наше дело маленькое. А тут, понимаешь, влипли по полной программе. И непонятно, как из этого всего выпутаться. «Борода!» «Чего?» — откликнулся Юджин на оклик Рика. И лишь после легкого качка головой Рика он наконец понял, что его понесло, и он совсем забыл о девчонке, которая к подобным приключениям совершенно непривычна, и уже впадает в панику. Как это, консультанты? Так вы не агенты? Вита, намела такое, что готова была вот-вот расплакаться. Но-но-но, так, спокойно. Даже не вздумай мне тут потоп устроить. Ну, встряли и встряли. Вон, помнишь же, что Рика рассказывал. И не в такие переделки попадали. Но вы же. Я думала! Отставить слезы! Сказал же, мы тебя вытащим. Нам всего-то надо тихо свалить с планеты. Это будет лучшее решение. Думаешь, Синт нас не засечет? Наверняка эта сволочь взломала базу и получила доступ к пассажирской базе. Стоит нам только где-то зарегистрироваться, и он нас засечет. Не факт, кстати, что уже не засек. Рика кивнул куда-то в сторону, и Юджин, проследив за его взглядом, увидел за стеклом на улице камеру, наблюдающую за улицей. Сейчас она была обращена в кафе и будто бы подсматривала за троицей, сидящей за столиком. — Черт, если он взломает городскую сеть, то нас быстро найдет. Так, надо уходить, быстро! — Куда? — Переулками проскочим пару кварталов, а там видно будет. Все, пошли, пошли! Юджин отвел их переулками на пару кварталов. Он заставил чуть ли не в другой район дойти, при этом постоянно проверял, нет ли поблизости камер. В конце концов Рика понял, что Юджин ведет их в какую-то ночлежку. Как Юджин о ней узнал или когда успел тут побывать, вопрос, который Рика очень хотел прояснить. Но расспрос он оставил на потом, сейчас не время. Ночлежка оказалась не просто дешевой, а убогой. Но все же перекантоваться ночь тут было можно. В конце концов, в кровати есть уборная, и душ тоже. Что еще надо, если ты не особо прихотлив и привык к спартанским условиям? Но вот царе это место явно было не по душе. Она осматривала номер и морщила нос. «Ну, чего морщишься? Лучше спать с клопами, чем с опарышами, нет?» «С клопами? Тут что, клопы есть?» «Милая, они везде есть». Человечество вышло в космос, но избавиться от клопов в собственной постели не способно. Что ты опять морщишься? Между прочим, эти букашки и в твоей кровати дома есть. Да-да, не знала? Давайте сменим тему. А давай. Тема у нас такая: раз-два и отбой. Спать надо. На утро, когда они проснулись, сонно Юджин, по-старчески шаркающей ногами, они без труда добрался до сортира. А когда вышел, принялся стенать, разбудив остальных. Блин, ну что за дыра? Тут даже кофе нет. Никаких удобств, за что только деньги платили. За клопов. Поговори мне еще. Блин, не пожрать, не попить. Вон, вода в кране есть, Пробучал Рика, не желающий просыпаться. Я говорю попить, а не помыться. Черт тебя дери, Юджан, хрен с тобой, сейчас схожу. «Куда?» «Магазин ближайший, и куплю все, чего твоя душа желает». «Ты чего? Нельзя, блин, засечет, ведь это сволочь!» «Да брось, вон, ну, типа, на ресепшене я видел голомаски. Возьму одну и до магазина доберусь, никто меня не засечет. «Голомаски? Зачем в дешевом мотеле голомаски?» Ха, сюда не спать ходят. Вернее, спать, но в переносном смысле. И многие не хотят быть узнанными». «Не поняла» хе хе Это мотель для потрахушек, милая!» «Фу!» — Сара брезгливо вскочила со своей кровати. хе Эки мы нежные! Ладно, Рика, купи постельное новое, а то я что-то тоже брезгую на этом спать». «Так спал же, плюс оно стирано». «Купи без вопросов». «Ну, ладно». Рика, зевая, оделся и направился на выход. На улице сегодня было пасмурно, а на душе у Рика тревожно. Что там в доме конторы случилось? Выжил ли Корн? Что им теперь делать вообще? Вопросов был миллион, и ни на один Рика не знал ответа. Ростакто решил действовать, как обычно. Проблема по мере поступления. Сейчас проблема — нужна жратва. И Рика намеревался ее решить.